Глава пятая Они остановились у бухты Сен-Жан. Возле пристани мягко покачивался на волнах катер. Шофер и матрос перенесли багаж и картины худо Чуть выше уровня воды, в кормовой части катера, Худ заметил сдвоенный глушитель, что означало наличие двух V-образных сил по пятьсот каждый. Он вступил на палубу, тут же взревели моторы и забрулила вода. Шофер прощально махнул рукой и поспешил к машине. Моторы набрали обороты, и катер устремился вперед. Худ осмотрелся. Катер был довольно комфортабельным, явно построенным по спецзаказу. По всему пространству двухъярусные рубки разместились зачехленные белоснежные парусиной сиденья, надраенная палуба сверкала непорочной чистотой, поблескивал хромом приборный щиток. Весь катер производил впечатление выставочного образца. Кроме рулевого еще двое матросов находились в средней части и один на носу. Худ понимал что в такой большой команде нет необходимости. С таким катером вполне мог управиться двое. Смуглые мужчины крепкого сложения, похожи на малайцев, одетые в белую повседневную робу, они помалкивали и не обращали ни малейшего внимания на пассажира. Яхта Тритон стояла на якоре вдали от берега. Едва завидев на горизонте ее белый силуэт, худ был очарован, и не мог отвести от яхты глаз. Она оказалась гораздо больше, чем он ожидал, и красивее. Яхта напоминала быстроходные парусные клиперы, но втрое превосходила их размерами. Мерцающая зелень корпуса оттеняла сияющую березну над строек, то тут, то там на солнце вспыхивала золотом надрайная медяжка. С мостиком салютовал капитан. Спустя несколько минут Худ уже шел по палубе в сопровождении стюарда, стройного, маложавого, хотя илосеющего человека с длинными пальцами. — Сюда, сэр! — Худ никак не мог различить его акцент. Они вошли в коридор. Стюарт открыл дверь на его противоположной стороне. — Ваши апартаменты, сэр! Они вошли в гостиную, и первые, что увидел Худ... Была божественная античная фреска, от которой у него перехватило дыхание. За гостиной разместились спальня с гардеробом и туалетная комната с ванной. На всем лежала печать роскоши и изысканного вкуса. Мебели было немного, но каждая вещь была достойна музея. Стул времен короля Якова, небольшой письменный стол работы Ризнера, греческий кувшин для умывания — Шкатулка для сигары похивренесса, перегородчатый эмаль с орнаментом из драгоценных камней и чудо ювелирной работы Фаберже, массивная ваза, инкрустированная золотом и бриллиантами, посыпанному розами фону из сифинивти, одна из пары, созданного мастером шедевр. Вторая, насколько знал Худ, находилась в коллекции королевского замка Сандрихм. Восточной частью Англии, где их величество проводили рождественские праздники. Маленькая туалетная комната являла собой образец простоты и аскетизма. Ее стены украшала картина Сезанна. В гостиной висел портрет девушки кисти Ван Гога, взирающей на мир широко распахнутыми глазами из-под розовой шляпки. А в спальне соблазняла прелестями обнаженная... «Курбе!» «Мистер Лобер просил передать. Он весьма сожалеет, что не смог встретить вас на борту яхты и приветствовать лично. Он уверен, что до его прибытия вы будете чувствовать себя как дома», — поклонился Стюарт. «Когда он прибудет?» Стюарт пожал плечами. «Если позволите, сэр, я покажу вам устройство связи, которым можете пользоваться на борту». Он выдвинул небольшой пульт. «Этими кнопками, сэр, вы сможете вызвать горничную, парикмахера, прислугу или секретаря. каждый из кают на яхте снабжена таким же пультом». «Прекрасно». «Вы предпочитаете, чтобы массаж вам делала девушка или китаец? У нас еще и специалист по иглоукалыванию». «Я подумаю», — протянул Худ. Стюарт нажал кнопку... И открылась еще одна панель. Здесь, как вы видите, радиотелефон, телевизор, диктофон, стереосистема, внутренний телефон. Худ все пытался понять, какой национальности был этот человек, однако ничего не получалось. Сколько пассажиров может взять наоборот тритон? Смотря по обстоятельствам, сэр. То есть? Все зависит от того, насколько далеко и в каком направлении мы плывем. Расплывчато и непонятно. На роль осведомителя Стюарт явно не годился. В спальне демонстрация технических чудес продолжалась. Что касается вашей кровати, сэр, если вам будет угодно закрепить эту ручку, вы не будете ощущать ни малейшей качки. Кровать скользит по направляющим и не зависит от движения яхты. Худ пристально посмотрел на Стюарда. Лобер собирается выйти в открытое море, но Стюарт в это время поднял голову к круглой раздвижной панели над кроватью. «Вам может понадобиться зеркало, сэр. Нажмите эту кнопку возле спинки». Худ запрокинул голову и увидел свое отражение. Зеркало вернулось в прежнее положение над двухместной кроватью. «Вы можете поворачивать и наклонять его по вашему желанию, сэр». Нужно только повернуть эту ручку. Угол наклона зеркала изменился. Вижу, вижу. Здесь кондиционер, сар Они двинулись дальше. Оказалось, на яхте были турецкие бани, спортивный зал, картинная галерея Лобера и врач, который обеспечит вас всем, чтобы вы не пожелали, сар Это прозвучало, как открытое приглашение развлечься кокаинчиком. К примеру, если за вами числится такая слабость. И на прощание Стюарт сказал. — Вот здесь есть плоская кнопка, сэр. Нажав ее, вы можете пригласить в свою каюту дежурную. У нас на яхте их двое. — Да. — Они проследят, чтобы вы не скучали, сэр. Любыми способами, по вашему усмотрению. — И даже могут составить партию в бридж. — Да, сэр. Стюарт остался невозмутим. «И в какие часы они работают?» — шутливо поинтересовался Худ. «Как вам будет угодно, а не в вашем распоряжении в любое время», — сухо констатировал Стюарт. «И что у вас на борту случаются, пассажиры? Часто? По-разному, сэр. Вам еще что-нибудь угодно, сэр? Нет, благодарю вас». Едва он вышел, Худ приободрился. Массажистки по вызову, зеркало для зрительного наслаждения любовными ласками, врач, подсовывающий наркотики, дежурный, не дающий скучать, чисто восточный манер. лобарни зря возглавлял чудо света, его гости обслуживаются на высшем уровне. Тут на отсутки развлечений не пожалуешься. Худ взял сигарету из эмалевой шкатулки и закурил но после первой же затяжки выплюнул, сигарета была с марихуаной. Он задумчиво посмотрел на шкатулку, потом отложил себе пару сигарет на всякий случай. Время тянулось медленно. Едва приближался полдень. Он разделся и лег в ванну. Ванна, как и в большинстве французских отелей, оказалась для него коротковата, пока он нежился в теплой пенистой воде, Вошедший слуга спросил разрешения распаковать багаж. Он стоял совсем рядом с дверью, ведущей в ванную комнату, и говорил очень громко. Худ дал добро, но просил не трогать картины. Воспоминание о странном появлении капрала в качестве здешнего шофера не покидало худо ни на миг и не давало покою. Он не мог придумать этому никакого разумного объяснения. Еще его интриговало, что Лобер, так, очевидно, его дожидаясь, тем не менее сам отсутствовал. Завернувшись в купальный халат, он заказал по телефону двойной мартини и принялся обследовать свои апартаменты. В каюте наверняка были потайные глазки, чтобы вести за ним непрерывное наблюдение и снесъемку, но обнаружить их оказалось задачей не из легких. Возможно, — Где-то включённый микрофон, чтобы прослушивать его разговоры. Он задвинул назад пульт управления радиотелефоном и прочей аппаратурой. и Ещё лучше в качестве меры предосторожности вывести их из строя. Худ распаковал две привезенные из собой картины — Сикерта и маленькое полотно Гейнсборо. В картине Сикерта преобладала зелёная гамма, На мгновение Худ погрузился в созерцание. Но тут же отвлекся на дела прозаические. Куда-то надо было спрятать оружие. Свой израильский пистолет «Ессида» он очень любил. Весивший около полукилограмма с крупной рукояткой и коротким стволом самовзвод 38-го калибра, он легко помещался в специальный карман-кабуре у его пояса. Он вложил картину обратно в упаковку и присмотрелся. Пистолет вполне можно было спрятать внутри, но эта идея не вдохновляла. Он оглядел каюту. Пространство между подложкой фрески и стеной было чересчур узким. Проем, в который опускались жалюзи бортового иллюминатора, мешали крепежные винты. Да и глубина выемки оказалась слишком велика. Хут отправился в ванную. Заслонка в облицовке ванны слишком наталкивала на мысль о тайнике. В углу он заметил маленькое вентиляционное отверстие. Сняв решетку, Худ прощупал пальцами его внутреннюю поверхность. Отверстие сужалось к внизу дюймов на шесть. Опущенный на эту глубину пистолет не будет виден снаружи. Он сунул в отверстие завернутый в носовой платок пистолет и поставил решетку на место. Годится. Вернувшись в каюту, хут оделся. До появления Лобера есть отличный шанс прогуляться по яхте с небольшой инспекцией, застегивая среднюю пуговицу рубашки. Он вдруг остановился и прислушался. Его поразило, что на яхте было как-то слишком тихо. Эта же звенящая тишина сопровождала его во время посещения многоэтажного парижского дома ниоткуда, и доносилось ни звука. Если считать поскрипывание, которое обычно издает судно, стоя на якоре, Худ знал, что его каюта расположена немного ниже верхней палубы. Однако кругом царила тишина. Он зашел в ванную, выдернул пробку и пустил сильную струю воды, выкрутив об экрана до предела, потом закрыл дверь и вернулся в спальню. Напряженно слушиваясь он с трудом слышал слабый шелест, льющийся воды, звуконепроницаемые переборки. Он посмотрел себе под ноги. Повсюду, даже в туалетной комнате. Толстенные ковры. Очень любопытно. Худ оделся и вышел из каюты. В коридоре стоял Стюарт. Конечно же, случайно. Худ понял, что с Лобером или без Лобера но одному ему тут разгуливать не дадут, обстановка не та. — Если желаете выпить перед ленчем, сэр, бар на нижней палубе, лифт здесь, сэр. — Спасибо. Худ вошел в узкий лифт, согнувший, чтобы втиснуть в него свои шесть футов. Он недоуменно огляделся по сторонам, никого не встретив на выходе из лифта. Но едва успел закрыть дверь, как лифт умчался наверх, а перед ним открылся просторный овальный бар с обитыми белой кожей стенами, кушетками под леопардовыми шкурами, уютными мягкими креслами. Свет был приглушен, где-то играла приятная музыка, за стойкой бара было пусто, и вокруг тоже не было ни души. Худ ухмыльнулся, подошел к стойке и смешал себе мартини, срезав кусочек цедры, бросил ее в стакан с коктейлем и пожелал сам себе здоровья. В этот момент в дальнем углу он заметил смуглую женскую руку, которая медленно всплыла на спинку из стула, затем к ней присоединилась другая рука и, сомкнув пальцы в замок, кто-то с хрустом потянулся. Потом руки также неторопливо исчезли, а вместо них показались голова и плечи и девушки, которая повернулась и молча уставилась на худо.